Вонг Сунь против Соединенных Штатов Том 371, Верховный суд США, страница 471, 1963 год 4 июня 1959 года в 2 часа ночи после полутора месяцев слежки агенты бюро по борьбе с распространением наркотиков арестовали Хома Вэя, у которого при задержании оказалось небольшое количество героина. Вэй сказал, что купил героин у владельца прачечной, известного под кличкой Блэки Той. После этого 6 или 7 агентов помчались в прачечную Блэки Тойа. Было уже 6 утра. Один из агентов китайского происхождения по фамилии Вонг постучал в дверь и, когда на пороге появился мужчина, сказал, что ищет прачечную и химчистку. Мужчина ответил, что прачечная открывается в восемь и начал закрывать дверь. Тогда Вонг объявил, в какой организации он служит. В ответ мужчина, а это оказался сам Блэкитой, захлопнул дверь и помчался вглубь помещения, где располагалась квартира, в которой он проживал с женой и ребенком. Вонг и его коллеги взломали захлопнувшуюся дверь и бросились через всю прачечную за Блэкитоем. Когда они ворвались в квартиру, Вонг увидел, что Блэкитой открыл ящик ночного столика и запустил в него руку. Тогда Вонг направил на Блэкитоя пистолет и медленно вытащил его руку из ящика. В руке ничего не оказалось, в ящике тоже. Квартиру тщательно обыскали, но ничего интересного не нашли. Агенты допросили Блакитоя, который отрицал, что продает наркотики, однако сказал, что знает человека, который этим занимается. Некто Джонни. Фамилию он не знает. блаки также рассказал агентам, где можно найти Джонни, подробно описав дом на 11-й авеню. Когда агенты пришли домой к Джонни, тот еще спал. И сам Джонни по фамилии Ии-И, и его квартира были обысканы. И этот обыск, наконец, принес результат. Был найден героин, правда, в количестве меньше одной унции. Унция равна примерно 28 граммам. При аресте Джонни показал, что приобрел героин у уже известного нам Блэки Тоя и еще одного парня по кличке Морской Пес. Блэки той впоследствии опознал морского пса как Вонг Суня. Не путать с агентом Вонгом. Для агентов по борьбе с наркотиками тот июньский день 1959 года оказался насыщенным. Они тут же направились к дому Вонг Суня, который мирно спал, когда они ворвались в его жилище. Обыск не дал ничего. Закончился день тем, что Блакетою, Джонни И. и морскому псу Вонг Суню были предъявлены обвинения в нарушении федеральных законов, запрещавших хранение и распространение наркотиков, после чего они все были отпущены. Через несколько дней они явились для дачи показаний. Адвокатов у них не было. Агенты предупредили всех троих, что у них есть право молчать и не давать показаний, которые могут быть использованы в целях обвинения, но все трое согласились дать показания. Разговор с подозреваемыми велся на китайском языке, а показания потом были записаны по-английски. Затем агент Вонг, Устно перевел каждому на китайский их собственные показания и попросил подписать протокол. Все трое подтвердили, что агент записал все правильно, но подписывать свои показания отказались. Причем каждый спросил, подписали ли свои показания другие. На суде федеральные прокуроры представили четыре доказательства. Первое. Заявление Блакетоя при аресте. Второе. Героин, найденный у Джонни Ии письменное заявление, которое той так и не подписал, и, четвертое, заявление морского пса Вонгсуня сделанное до суда. Защита протестовала принятие судом этих доказательств на том основании, что все они явились плодами незаконных арестов и обысков. Тем не менее, Джонни И и Вонг Сунь были признаны виновными в транспортировке и хранении нелегального героина. Апелляционный суд подтвердил это решение, но при этом постановил, что аресты действительно производились в нарушении четвертой поправки, так как агенты действовали без надлежащего ордера на арест. Несмотря на незаконность арестов, апелляционный суд усмотрел, что доказательства, предоставленные обвинением, не являлись плодами незаконных арестов, а следовательно могли быть представлены в суд. Суд также постановил, что ни Хом Вэй, ни Джонни Йи не являлись надежными свидетелями, следовательно, их показания не могли считаться достаточным основанием для ареста Блакетоя и морского пса Вонгсуня без ордера. Вот в таком виде дело Вонгсуня прибыло в Верховный суд США по судебному приказу Цертьорари. Главный вопрос, на который должен был ответить Верховный суд, сводился к следующему. Являлась ли полученная агентами информация основанием для получения ордера на арест Блакетоя? Напомню, что владельца прачечной Блакетоя арестовали и допросили на основании показаний Хома Вея, а, следовательно, вопрос можно перефразировать так. Считалась ли информация, предоставленная Веем, достаточным основанием для дальнейших действий агентов, первым из которых действий? Был визит в прачечную Блэкки Тоя. До того вечера июньского дня, когда произошли все описываемые события, агенты никогда не имели дела с Хомом Вэем, никогда не пользовались исходящей от него информацией, то есть у них изначально не было оснований считать Хома вэя надежным и проверенным источником информации. И тем не менее агенты решили действовать на основании показаний Хома Вея, которое писал человека не по имени, а по кличке не мог назвать точного адреса прачечной, а просто сказал, что она находится на улице Левенворд. Судья Бреннан, писавший текст решения за большинство, отметил, что точная идентификация личности, полученная от проверенного источника информации, может служить достаточным основанием для ареста, при условии, что такая информация с большой степенью вероятности приведет агентов к месту, где находится подозреваемый. Но в данном случае Хомвей как бы предложил агентам прочесать всю улицу Левинворд. А это, отметил Бреннан 30 кварталов в поисках нужной прачечной. Далее. Вывеска над прачечной гласила «Прачечная Оя», то есть никак не совпадала с кличкой «Блэки Той», которую сообщил агентам Хомвей. Чисто случайно прачечная Оя оказалась именно той самой прачечной, которую агенты искали, но настоящее имя ее владельца было Джеймс Ва Той, а не Блокит Той. И агенты не удосужились убедиться в том, что Джеймс Ва Той имел хоть какое-то уголовное прошлое или в том, что в базе данных существует хоть какая-то уличающая его информация, которая позволила бы сузить поиск до человека с этим именем. Судья Бреннан отметил, что даже если бы агенты сделали попытку получить ордер на арест Джеймса Ва Тоя, у них бы ничего не вышло, так как их запрос не соответствовал бы требованиям Федерального уголовно-процессуального кодекса. Настолько ненадежной, туманной и явно недостаточной была полученная ими информация. Судья Брэннон отверг аргумент прокуроров, что поведение Блакетое дало агентам основания для его преследования и дальнейшего обыска и ареста, ведь он захлопнул дверь и бросился бежать, когда узнал, что перед ним агент по борьбе с наркотиками. Брэннон отметил, что поведение Тоя не обязательно свидетельствовало о его виновности, поскольку агент Вонг сначала представился посетителем, которому была нужна прачечная химчистка, а уж потом объявил, кто он на самом деле. бренон посчитал, что поведение агента не было однозначным, и последующая правильная идентификация своей должности не обязательно должна была рассеять первое впечатление, которое могло сложиться у Тоя о посетителе. Следовательно, заключает судья Бреннон: отказ стоя впустить агентов и его дальнейшая попытка убежать могут с таким же успехом означать его естественное желание дать отпор или избежать конфронтации с неизвестными ему людьми, пытающимися незаконно проникнуть в его помещение. Бреннон также отмечает, что в сложившейся ситуации не было никаких экстраординарных обстоятельств, которые бы могли оправдать ложь агента перед тем, как он и его напарники взломали дверь. Именно странные поступки агентов, считает Брэнан, спровоцировали двусмысленное поведение Тоя. Согласно четвертой поправке, одного подозрения недостаточно, чтобы арестовать человека или обыскать его или его жилье. Обоснованная причина для обыска – это такая причина, которую разумный, взвешенный человек сочтет достаточной для вывода о том, что было совершено преступление. И, продолжает Бреннан: смягчение этого требования неминуемо приведет к тому, что мы все окажемся жертвами капризов и вздорности правоохранительных органов. Бреннан заключает, что на основании той скудной информации, которую предоставил агентам по борьбе с наркотиками Хом Вэй, ни один здравомыслящий федеральный судья не подписал бы ордер на обыск. Доказательствами могут быть как вещественные улики, так и устные показания. Правило исключения традиционно блокирует представление в суд обоих типов доказательств, если таковые были получены в результате незаконного вторжения. Таким образом, устные показания, данные немедленно после незаконного вторжения, являются в той же степени результатом незаконного вторжения, что и материальные улики. Многие решения Верховного суда США подтверждают, что нет никаких различий между материальными доказательствами и устными признаниями. Например, в делах РЭ против Соединенных Штатов Том 350, Верховный суд США, страница 214-1956 год Элкинс против Соединенных Штатов Том 364, Верховный суд США, страница 206-1960 год Бреннан подчеркивает, что делать различие между вещественными доказательствами и доказательствами в виде невещественных словесных показаний будет слишком большой уступкой правоохранительным органам. Бранан отверг аргумент прокуроров, что заявление Блэкитое в любом случае должно быть допущено к рассмотрению, поскольку оно было сделано добровольно, то есть добровольный акт Блакетоя прервал цепочку незаконных действий федеральных агентов и этим самым как бы легализовал их. Бреннан высмеивает позицию прокуроров, призывая на помощь известные факты. Шестеро или семеро агентов взламывают дверь и преследуют Тоя до самой спальни, где арестовывают его и надевают ему наручники. В спальне спят его жена и ребенок. В данных обстоятельствах, заключает Бреннан, слова Тоя вряд ли могут рассматриваться как выражение его свободной воли. Прокуроры приводят еще один аргумент в пользу того, что слова Тое должны быть учтены судом. Его высказывания носили скорее оправдательный, нежели самообвинительный характер. То есть, раз он ни в чем не сознался, то почему его заявление не может быть приобщено к делу? Вот если бы он, испугавшись агентов, оговорил бы себя, тогда другое дело? Но ведь он, наоборот, отрицал вину. Но Брэннон и тут не согласен с прокурорами. Во-первых, заявления блакитоя о невиновности очень быстро превратились в уличающие его признание. Во-вторых, в данных обстоятельствах, когда человек находится в своей спальне рядом с женой и ребенком, характер признаний не имеет никакого значения. Такие признания просто не могут считаться допустимыми. Признания блакитоя были только первой ветвью отравленного дерева, показаний Хомовея. Если первая ветвь тоже отравлена, то и ее отростки будут отравлены. А отростком в данном случае является героин, найденный у Джонни и Прокурор на суде признал, что наркотик никогда не был бы найден, если бы не показания блакитоя. Существует исключение даже из правила исключения. Например, агенты получают информацию о наркотиках в результате своих незаконных действий, но на их счастье появляется второй, легальный источник информации, который является как бы антидотом, то есть снимает отраву с плода. Бывают также ситуации, когда связь между незаконно добытой информацией и последующим обыском настолько тонка, что ее даже трудно назвать причинно-следственной. Да, была получена информация в обход требований четвертой поправки, но в ход событий вмешалось множество других факторов, и незаконно добытая информация стала лишь одним, возможно, даже не самым значительным из факторов. Брэнн считает, что события, произошедшие 4 июня 1959 года, исключают подобные сценарии, так как агенты действовали на основании показаний единственного источника. Других источников информации у них просто не было. И если информация была получена в результате нарушений четвертой поправки, то и все плоды этого отравленного дерева будут отравленными. А следовательно, героин, найденный у Джонни И, является тоже отравленным, во всех смыслах, плодом, и как таковой подлежит исключению и не может быть представлен к рассмотрению судом. Та же логика применима и к неподписанным заявлениям Блакетоя и Вонгсуня. Брэннон отмечает, что, во-первых, согласно множеству решений Верховного суда США, признание вины требует подтверждения независимыми доказательствами а, во-вторых, внесудебное признание одного соучастника, сделанное после ареста, не может быть использовано против другого соучастника. Брэннон, цитируя решение в деле Смит против Соединенных Штатов, том 348 Верховный суд США, страница 147-1954 год, подчеркивает, что признание виновности должно базироваться на гораздо более существенных доказательствах, чем неподтвержденные признания. А долгий судебный опыт подсказывает, что правоохранительная деятельность требует следственной работы, которая идет дальше слов, произнесенных обвиняемым. Итак, в сухом остатке мы имеем. Первое. Признание блакетоя, полученное вопреки требованиям четвертой поправки, хомвей ненадежный, непроверенный источник плюс нарушение конституционных прав блакетоя при аресте и снятии показаний. Второе. Необходимость получить независимое подтверждение фактов, содержащихся в заявлении Блакитоя, для дезинтоксикации этого заявления. Третье. Признание Вонгсуня, которое не может служить независимым источником информации в целях дезинтоксикации признания Блакитоя, поскольку Вонг Сунь был его сообщником. В отсутствии независимых доказательств, подтверждающих факты, содержавшиеся в признании Блакитоя, Верховный суд США постановил аннулировать признание его виновным в судах нижней инстанции. Практически вся история дел, касающихся 4-й и пятой поправок, говорит о том, что в Америке признание своей вины не является царицей доказательств. Это выражение иногда приписывается Андрею Ключу Вышинскому, генеральному прокурору СССР 1935-1939 годов, хотя ряд экспертов утверждает, что в своих трудах, например, в теории судебных доказательств в советском праве, изданной в 1941 году, он утверждал обратное. Некоторые считают, что этот принцип сформулирован еще в древнеримском праве, что тоже спорно. Согласно величайшему талмудисту Маймониду, принцип признания царицы доказательств был чужд и Ветхому Завету. Рассуждая четвертой поправке, нельзя пройти мимо самого понятия «обыск». Что такое обыск? Где он может происходить? Является ли подслушивание обыском? Является ли слежка или наружное наблюдение обыском? Может ли полиция обыскать дом человека, где скрывается подозреваемый, даже если этот человек никакого отношения к подозреваемому не имеет? Верховный суд ответил на все эти вопросы в деле КАЦ против Соединенных Штатов. Одно из самых важных дел касающихся четвертой поправки Конституции США.